В моей выборке из 52 досье, составленных в Бремене на русских, которые впоследствии уехали в Австралию, почти все, ответившие на вопрос о своем дореволюционном статусе в России, указали дворянин, дворянка. Графу о политических взглядах заполнили гораздо больше опрошенных, вероятно, потому, что оставлять пустоту напротив такого вопроса казалось им опасным. Варианты на выбор предлагались такие: либерал, социалист, демократ, республиканец, легитимист, фашист или монархист. Впрочем, русским иммигрантам не пригодился ни один из этих вариантов, кроме последнего. За исключением совсем немногих, кто отнёс себя к фашистам, и ещё нескольких написавших аполитичен, респонденты называли себя монархистами. Ни одного либерала, социалиста или демократа среди них не обнаружилось. Ближайшим к левым оказался инженер Сергей Буровников, выпускник Харбинского политехнического института. Он отважно назвался конституционным монархистом. Синолог Алексей Хионин отрекомендовался антисоциалистом, вероятно подразумевая, что он не монархист. А русский немец, выпускник Харбинского политехнического института, Ростислав Ган, которому вскоре предстояло переменить призвание и сделаться священником, хоть и назвал свои взгляды монархическими, признался, что до 1931 года состоял в крестьянской партии, не уточнив, какая именно это была организация. Понятно, что отнести себя к монархистам было безопаснее всего, ведь любовь к самодержавию почти автоматически приравнивалась к старомодному, традиционному русскому патриотизму. Русские, имевшие советские паспорта, состояли на учёте не в Бремене, а в советском консульстве в Харбине, а взаимодействие с властями манчжоу осуществляли через общество советских граждан. На них оказывалось давление, чтобы они становились на учёт в Брем как русские мигранты. И давление это усилилось в 1940-е годы, когда русским эмигрантам начали выдавать особые значки, и потому советские граждане, не носившие таких значков, легко опознавались по их отсутствию. В Бременских досье можно найти свидетельство того, что эта организация с подозрением относилась к тем, кто не торопился встать в ней на учёт. Одной из подозрительных личностей была сочтена Лидия Хитрова. Её отец, уроженец Харбина и шофёр по профессии, вместе с её матерью и старшим братом Николаем жили по советским паспортам до 1938 года после чего встали на учёт в Бремене. А вот 19-летняя Лидия ещё долгое время не отказывалась от советского гражданства и до февраля 1940 года не подавала заявку о получении статуса эмигрантки. Другим уклонистом был Николай Новиков, бывший сотрудник КВЖД в Харбине, сохранявший советское гражданство на протяжении всех 1930-х годов. Его жена, англичанка Элеонора, была британской подданной, как и двое их детей. И, возможно, поэтому на него не очень сильно давили, понуждая зарегистрироваться в качестве русского эмигранта. В конце 1930-х за ними велось наблюдение, хотя в результате ничего компрометирующего не обнаружилось. Возможно, именно из-за слежки он решил продать дом и уехал в марте 1939 года в Австралию. Однако и в Австралии у него возникли проблемы с органами госбезопасности, уже из-за того, что в его Сиднейском фотоателье бывал советский дипломат и будущий перебежчик Владимир Петров. Натан Фицер, еврей-нотариус, работавший в юридическом отделе КВЖД, сохранял советский паспорт до 1934 года, после чего отказался от него и перешел в литовское гражданство. В отличие от Рхтенберга, у Фиццера, по-видимому, не было близких родом из Литвы. В его досье, составленном на основе донесений соглядатаев, отмечалось, что он выпустил на английском языке книгу о Манчжурии, бывал в Японии и Корее и по слухам работал на советскую разведку. Эти сведения происходят из донесения разведки, датированного 3 августа 1938 года. Если верить тому, что сам офицер рассказывал позднее друзьям в Австралии, его однажды ненадолго арестовали японцы в Харбине как советского шпиона, и он поспешил уехать оттуда. В конце 1938 года он уже прибыл в Австралию как мигрант. Новиковые фицеры стали частью того потока русских мигрантов, что хлынул из Маньчжурии за границу, в Австралию, США, а также в прибрежной области Китая, которую японцы оккупировали позже и где они никогда не устанавливали столь жесткого контроля, как в Маньчжурии. С 1933 по 1937 год из Харбина уехали тысяч русских. Смотри таблицу 1 в PDF-приложении к данной аудиокниге. Особенно торопились уехать русские евреи. Одни из-за того, что их подозревали в политической неблагонадёжности, другие потому, что еврейские магазины и предприятия подвергались нападениям вымогателей, как белых русских фашистов, так и японцев. К 1935 году из Харбина уехали тысяч евреев из тысяч, а к 1945 году количество оставшихся в городе сократилось приблизительно до тысяч человек. Уезжали и молодые русские, хотя чаще всего не по политическим мотивам, а по карьерным соображениям. В конце 1920-х годов Сергей Ермолаев перебрался в Шанхай и стал там преуспевающим джазменом. И туда же отправились его харбинские друзья-джазисты Евгений Гломб и Дмитрий Киреевский. Василий Томский в 1933 году уже руководил театром в Шанхае. Генерал Цуманенко переехал в Шанхай в 1932 году и стал заметным деятелем антикоммунистов местной русской общины. Туда же уехал в 1933 году и князь Ухтомский. В конце 1935 года в Шанхай уехал Николай Меди. В ту пору ему было уже около 35 лет, и в кармане у него лежал харбинский диплом правоведа. Михаил Володченко, Волин уехал в 1937 в вместе с русской женой чешского дипломата, он открыл в Шанхае первую школу йоги. Семья Агере Неша переселялась на восток постепенно, и к концу 1930-х годов одни родственники осели в Тяньцзине, другие в Шанхае. Былая слава русского образования в Маньчжурии быстро померкла. Юридический факультет был упразднён, а в 1937 году японцы запретили русским учиться в Харбинском политехническом институте. К концу 1930-х единственным в Маньчжурии высшим учебным заведением, где русские могли обучаться на русском языке, оказался Северный Манчжурский университет, созданный в 1938 году на основе уже существовавших Харбинских заведений и имевший коммерческие и технические факультеты. Все русские средние образовательные учреждения стали государственными, и в начале 1938 года правительство Манчжоу-го постановило, что отныне все русские школы обязаны следовать той же учебной программе, какая была принята в китайских и японских школах. Несколько школ после этого просто закрылись в том числе две английские школы, две католические монастырские школы, лицей святого Николая, два коммерческих училища и несколько гимназий, в том числе заведение Ксаковской. Когда закрылась та советская школа, где училась будущая мать Мары Мустафиной, Девочке пришлось перейти на домашнее обучение, поскольку в 1940 году детям тех родителей, которые получили советские паспорта, уже не позволялось поступать в школы для русских эмигрантов.